где за столами сидели дежурный генерал и двое офицеров. Направо были личные покои государя, налево – рабочий кабинет. «На вопросы отвечать громко, отчетливо, обстоятельно», – инструктировал на ходу Мизинов, подробно, но не уклоняясь в сторону. В простом кабинете, обставленном походной карельской березой мебелью, находились двое – Один сидел в кресле, другой стоял спиной к окну. Варя, конечно, сначала взглянула на сидевшего, но то был не Александр, а сухонький старичок в золотых очках с умным, тонкогубым личиком и ледяными, не пускающими внутренним глазами. Государственный канцлер князь Корчаков собственной персоной. Точно такой же, как на портретах, разве только... субтильней личность в некотором роде легендарная кажется был министром иностранных дел когда авария еще и на свет не родилась а главное учился в лице с поэтом это про него питомец мод большого света друг обыча блестящие наблюдатели Однако восемьдесят лет питомец Мот скорее заставлял вспомнить другое стихотворение включенное в гимназическую программу: Кому же из нас под старость день лицея торжествовать придется одному? Несчастный друг среди новых поколений, докучный да гости, лишний и чужой, он вспомнит нас и дни соединений, закрыв глаза, дрожащейю рукой. Рука у канцлера и впрямь поддрагивала. Он достал из кармана потистовый платочек и высморкался, что отнюдь не помешала ему въедливейшим образом осмотреть сначала аварию, а потом Раста Петровича, причем на последнем взгляд легендарной личности застрял надолго. Однако, завороженная видом царско-сельского лицеиста, Варя совсем забыла про главное из присутствующих лиц. Она смущенно обернулась к окну, немного подумала и сделала к Никсон, как в гимназии при входе в класс директрисы. Государь, в отличие от Корчакова, проявил к ее особе больше интереса, чем к Фондорину. знаменитые романовские глаза пристальные, мемеризующие и заметно на выходе смотрели строго и требовательно. Проникает в самую душу, это так называется, подумала авария немножко рассердилась. Арабская психология предрассудки просто имитирует взгляд василиска, которым так гордился его папенька, чтобы ему в гробу перевернуться. И она тоже принялась демонстративно рассматривать того, чьей волей жила вся 80милная держава. Наблюдение первое: Д да он совсем старик. Набевший веки бакенбарды подкручучененные усы сильной проседью, пальцы узловатые, подогрические, Да ведь и то, В следующем году 60 почти бабушки на ровесник наблюдение второе не такой добрый как пишет в газетах скорее равнодушный усталый все на свете повидал ничему не удивиться ничему особенно не обрадуется наблюдение третье самое интересное Несмотря на возраст и парфироносность, неравнодушен к женскому полу. А иначе зачем, Ваше Величество, по груди и талии взглядом рыскать? Видно, правду говорят про него и княжну Долгорукову, которая вдвое моложе. И Варя окончательно перестала бояться царя-освободителя». «Ваше Величество, это титулярный советник Фондорин, тот самый. С ним его помощница, девица Суворова». Так их представил шеф жандарма. Царь не сказал «здравствуйте» и даже не кивнул. Неспеша закончил осмотр вареной фигуры,